которая ввиду исключительных обстоятельств притащила Аббата к столу в гостиную. Она торопливо добавила, ведь я-то видела, что делалось в 1815 году. — Высокое достоинство, — повторил Буссардель, пытаясь остановить сестру. — Ни единой души на улицах, все дома. — Я-то видела, что делалось в 1815 году. Ты разрешишь, Фердинанд? Это очень интересно для наших малышей. Им никогда не доводилось послушать очевидцев событий, происходивших в те времена. Ведь в 1815 году в Париже, куда ни глянь, везде стояла вражеская армия. — А, кстати, Фердинанд, сколько времени длилась у вас оккупация? — Двое суток. — Двое суток! — воскликнула она и засмеялась мелким смешком. Вот как нынче делается история. Пришлось дать ей выговориться. Среди почтительного молчания слушателей она в сотый раз повторила свои излюбленные рассказы, в частности, анекдот о завтраке в ресторане Вери, когда она собственными своими глазами видела и собственными ушами слышала, как ее покойный отец послал обратно на кухню фазан «Священный союз», Потому что за соседним столиком казаки заказали то же самое блюдо. Метр Датель, довольно с нас этой дичи. Вот что произнес отец очень громким голосом можно сказать, отчеканил, в упор, глядя на русских. Дети мои, сказала тетя Лилина в заключение, парижанин прошлого поколения умел заставить уважать себя. Гостиная огласилась восторженным оханьем и аханьем. Тут еще не все слышали о смелых словах прадедушки. Как раз в эту минуту возразила Тямелли. По-видимому, она опять плакала. Глаза и нос у нее покраснели, а лицо казалось от этого бледнее. Бусардель поднялся, пересек по диагонали гостиную и, подойдя к снохе, вопрошающе посмотрел на нее. Она отвела глаза в сторону, и направилась к камину, где кружком стояли кресла. Оба они сели. Никто не заметил немой сцены, происшедшей между ними. Тетя Лилина уже смолкла. Все стали просить Фердинанда Бусарделя продолжать свое повествование. Он довел его до провозглашения коммуны, которая заставила Бусарделя бежать. Ведь было совершенно логично, что бусардели, оставшиеся в Париже занятым врагом, бежали от коммуны. Мы не единственные, кто решил избежать гнусной рекрутчины, введенные к Клюзере. Но на заставах инсургенты стерегли крепко. Чаще всего парижане прибегали к такой хитрости. Одетые во все черное с цилиндром в руке... Они шли за катафалком, на котором везли какого-нибудь покойника в пригород на кладбище. Я предпочел уловку другого сорта. Отправился на Кедерсе в одно из иностранных посольств и попросил, чтобы нас взяли в фургон, который отбывал за границу. Места нам были обещаны, но фургон отбыл без нас. «Ах, боже мой!» — вздохнула одна из дам. Но в конце концов некий огородник из Шоазеля Руа согласился посадить нас на козлы вместо своих возчиков, когда телеги огородников вереницей возвращаются в деревню. Пришлось, разумеется, заплатить частоганам кругленькую сумму. Так вот в чем разгадка вашего маскарада. Караван огородников на рассвете проверили у итальянской заставы, и мы, в общем, хорошо сыграли свою роль. — А знаете, кому она удавалась больше всех? — Викторену. — Если б вы только видели, как он сидел на козлах, как щелкал кнутом и ругал своих лошадей! — Вполне естественно, — сказала тетя Лилина. Замечание было встречено холодно и совсем не понято. Впрочем, старая дева хвалила, что хоть она и крестная Викторена, но не относится из-за этого к нему с глупой снисходительностью. Бусардели писал также странствия их маленькой компании. Передвигаясь то в телеге, то верхом на лошади, а то и пешком, они проделали путь от Шазеля-Руа до Корбея, затем от Этампа и Дарляна, где им удалось наконец сесть